Пусть здесь люди не в ферме, зато в любви и покое. По дороге с вокзала на родной мопро улицы Алексей настиг попутчиков Анну Ильиничну и Коленьку, раскланялся радушно. — Как жизнь, братан? — поинтересовался у двоюродного братца. Коленька сперва насторожился... Ред не мог в раз признать родственника, потом оживился, заговорил без удержу. Светлые серые глаза заблестели, щёчки разрумянились. Угощали нас блинами. Горячущие я себе все руки обжёг. Кольник показал Алексею ладони, которыми где-то хватало жаркие угощенческие блины. Следов ожогов не видать. К блинам сметаны принесли, мёду, варенье малиновое. Вот я уж люблю варенье малиновое.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 «Лёша!» — у Якова Соломоновича, всегда, мягко и неподражаемо звучала буква «ша». «Лёша!» — из столицы, отлично, отлично, у меня как курица подогревается. Есть бутылка вина, пациент грузинского с опера и принёс. В комнате, доктора Муляра, находились ещё двое. Медицинская сестра, молодая, толстая, белёсая, с поединистой голубыми глазами и полуоткрытым ртом, который доктор называл «капой».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 Больной на кушетке застонал, видя какого покидает доктор, последняя надежда. В лице его была паника, страх и чувство невыразимой беспомощности. Его стон раздавались еще некоторое время, покуда Капа не обезголосила больного уколом успокоительного. Они устроились в комнатке служебки, что напротив процедурной. Тут были чайник...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 десятки дивизий идут на страну а страна спала вот такой стратегаяко ось виссарионович хотите еще вина леша я что то раздухарился мне жаль ваше поколение его тоже обработали страхом с инфицированным народом лёша легче расправиться обратить в рабов в комнату взглянула капа ее растерянный полуоткрытый рот был открыт шире обычно яков соломонович